Вернорин низко поклонился присутствующим, а те молчали, не то ошеломленные, не то негодующие. Заместитель директора института поблагодарил Вернорина и сказал, что, может быть, земная мудрость велика, но он с ней не согласен. Необходимо продолжить дискуссию, которая очень важна. «Я...» «Тоже не соглашусь с вами», — улыбнулся астронавигатор, «следуя земной мудрости. Когда-то и у нас на Земле велось множество дискуссий по миллионам вопросов. Издавались миллионы книг, в которых люди спорили со своими противниками. В конце концов, мы запутались в тонкостях семантики и силогизмов, в дебрях миллионов философских определений вещей и процессов, сложнейшей вязи математики изысканий, в литературе шел аналогичный процесс нагромождения изощренных словесных вывертов, нагромождения пустой, ничего не содержащей формы. И раздробленное сознание в тенетах этих придуманных лабиринтов породило столь же бессмысленные фантастические творения, изобразительного искусства и музыки, где все достоверные черты окружающего мира подверглись чудовищной дисторсии. Добавьте к этому, что шизоидная, трещиноватая психика неизбежно отталкивается от реальности, требуя ухода в свой собственный мир мир порождений больного мозга, и вы поймете силу этой волны в историческом пути человечества Земли. С тех пор мы опасаемся изощренных дискуссий и избегаем излишней детализации определений, в общем-то ненужных в быстроизменчивом мире. Мы вернулись к очень древней мудрости, высказанной еще в индийском эпосе «Махабхарата» несколько тысяч лет назад. Герой Арджуна говорит, «Противоречивыми словами ты меня сбиваешь с толку. Говори лишь о том, чем я могу достигнуть блага». «Постойте», — крикнул заместитель директора, — «вы что же и математические определения считаете ненужными?» Математика нужна только на своем месте, очень узком. Вы сами подвергли себя голоду, болезням и духовному обнищанию за пренебрежение к человеку и природе. За три неверия – возможность борьбы с вредителями и повышение плодородия чисто биологическими средствами вместо химии. Возможность создания полноценной искусственной пищи, великую глубину мыслей и духовных сил человека. Вы отстранили себя от подлинного познания сложности живой природы, надев цепь односторонней и опасной линейной логики и превратившись из вольных мыслителей в скованных вами же придуманными методами рабов узких научных дисциплин. Та же первобытная вера в силу знака, цифры, даты и слова господствует над вами в трудах и формулах. Люди, считающие себя познавшими истину, ограждают себя по существу тем же суеверием, какое есть в примитивных лозунгах и плакатах для гжи. У древних индийцев была притча о могущественном мудреце, по воле которого все ползали перед ним. Но мудрец не обладал предвидением и был разорван тигром-людоедом, напавшим внезапно, когда мудрец не успел сосредоточить свою волю для отражения злого умысла. Поэтому ваш протест не должен уподобляться встрече с тигром, а будет действен лишь после анализа обстановки. Я еще очень мало знаю вашу планету, но пока я не увидел у вас настоящей науки, то, что здесь ею называется так, есть только технология, узкий профессионализм, столь же далекой от самоотверженного труда в познании мира, как ремесленный навык от подлинного мастерства. Вы соревнуетесь в эфемерных прикладных открытиях, каких у нас ежедневно делается сотни тысяч. Это, конечно, и важно, и нужно – но не составляет всей науки. Вопреки распространенным у вас мнениям, Ян Ях не страдает от недостатка технологии или от ее избытка. У вас избыток техники в крупных центрах, и недостаток в периферических городках порождают крайне неравномерное ее использование и неумелое обращение». «Синтетическое познание и просвещение народа у вас даже не считаются обязательными компонентами научного исследования, а ведь это и есть основные столпы науки. Поэтому и получается то нагромождение дешевой информации скороспелых открытий, добытой без размышлений и долгого отбора, которое не дает вам взглянуть на широкие просторы мира познания. В то же время... «Надменность молодых исследователей, по сути дела, невежественных технологов, воображающих себя учеными, доходит до того, что они мечтают о переустройстве Вселенной, даже не приблизившись к представлению о сложности ее законов». «Преувеличение!» — крикнул заместитель директора. «Совершенно правильно!» — согласился Вир Норин — и отклонил попытки вызвать его на спор об оценке научной деятельности института. Он вышел на улицу, со всегдашним удовольствием покинув плохо вентилируемое здание. Уже надвинулась тормонсианская ранняя ночь с ее глухой беззвездной тьмой, в которой тонула тусклая серая луна. На углу... Над кубиком киоска, продающего дурманящее питье, горел фонарь. Там толпились мужчины, доносилась хриплая ругань, ветерок принес смешный запах напитка, курительного дыма и ночи. Вернорин пришел в гостиницу «Лазурное облако», разбудил СДФ и вывел его по боковой лестнице на улицу, затем оглядел в последний раз неуютное пристанище и с радостью подумал о квартире со многими замками и о встрече с Сюте, нежной, как и память о ней, шагая в сопровождении девятиножки по пустынной аллее Чахлого сквера, Он припоминал слова профессора о Гитау и решил заглянуть в музей естествознания. Но когда? Завтра очередная работа с Таэлем над материалами, присланными с дисколетом. Потом предстоит еще встреча с учеными физико-математического института. Они жаждут неслыханных до толи откровений, а он ничего не сможет рассказать даже из близких ему областей космофизики». Сблизить различные ходы мышления сумел бы выдающийся педагог или популяризатор Анион Вернорин. Кроме того, эта тяга к откровениям в науке метафизична. «Астронавигатор» остановился как вкопанный – Рядом взбила пыль его девятиножка. Поперек аллеи стояли шесть тармансиан, освещенных далеким ртутным фонарем. Вир Норин раздумывал, идти им навстречу или подождать. Он не боялся ничего, даже если бы шел совершенно один. А в присутствии СДФ не существовало вообще никакой опасности. Но... Он мог, обороняясь, нанести тормонсианам повреждения, и этого следовало избегать. «Ты земной?» — отрывисто спросил один из молодых людей, несомненно, к Жи, приближаясь к землянину. Вир Норин утвердительно кивнул. «Тогда ты нам нужен». «У вас есть бешено красивая женщина. Я видел ее в загородном саду. Ее зовут Эвиза Танет». «Эвиза Танет», — повторил, вернее, мечтательно пропел Тормансянин. «Это врач нашей экспедиции, медик Звездного флота». «Ух!» — неопределенно воскликнул Гжи. «Так вот она мне сказала, чтобы я шел к вашей владычице. У нее тоже красивое имя, не такое, как у Эвизы». «Но звучит приятно. Файродис. Родис». «Сказала, чтобы я обязательно поговорил с ней, потому как это важно и для нас, и для вас. Почему? Не знаю, но я обещал». «А получилось, что я, всем известный Гзер, Бу, Ям, перед которым трепещут Гжи и Джи, «Не могу исполнить обещание. Владычицу Файродис охраняет целое войско лиловой дряни. А джи мне не верят. Думают, что я подкуплен змеиносцами. А зачем мне этот подкуп?» «Наверное, незачем», — улыбнулся Вернорин. «Тота. -то. Можешь ты поверить мне и устроить разговор с владычицей?» «Верю и могу. Когда?» «Сейчас. Пойдем туда, где никто не ходит» и есть какая-нибудь стена, за которой можно спрятать свет экрана. Вот это дело с удовольствием воскликнул Гжи и повел Вернорина в сторону от главной аллеи, где стояла длинная, поставленная поперек дорожки, плита, испещренная назидательными изречениями. Такие плиты встречались в разных местах города, но Вернорин никогда не видел, чтобы хоть кто-нибудь читал надписи. «Вернорин знал распорядок жизни Родис. Она должна была быть наверху. Действительно, на вызов его СДФ Родис откликнулась почти немедленно. Она появилась на импровизированном экране каменной плиты, не в той черной тормансианской одежде, какую обычно носила в хранилище истории, а в коротком белом платье с голубой отделкой». Ух, вырвалось у Тармансянина восклицание, не то изумление, не то восторга.